Глава 18. В четыре часа Дженни спешно шагала по тропинке, ведущей от в Она даже не осознавала, что торопится. Девушка вообще едва ощущала собственное тело. Ничего, кроме ощущения грядущей беды и необходимости разыскать Гарта. Она вышла без шляпки, белое платье было слишком тонким для дня, который, как это случается в сентябре, выдался неожиданно холодным. Добравшись до главной улицы Борна, Джинни встретила множество детей и вспомнила с легким ужасом, что сегодня суббота. Когда что-то жестокое и непривычное выбивает тебя из привычной колеи, трудно поверить, что другие люди продолжают вести самую обыкновенную жизнь. Переходя улицу, девушка чуть не столкнулась с миссис Мотром, которая немедленно вцепилась в нее. — Дорогая, какой ужас! Только не говори, что это правда! Я услышала от булочники, да, но просто поверить не могу. Неужели мистера Мэдека действительно арестовали? Да. Миссис Мотром закатила голубые глаза. Милая моя, кошмар! Разумеется, ты не останешься там ни минуты, перебирайся ко мне. К сожалению, у меня только неудобная раскладушка, а на полу нет ковра потому что я до сих пор так и не обставила комнату. Но ты должна немедленно переехать. — Очень любезно с вашей стороны, но я не брошу, мисс Медок. Милая, перестань. Тебе никак нельзя там жить. Знаешь, я всегда думала, что в мистере Мэддеке есть что-то странное. Даже не думай о том, чтобы остаться. Дженнис покачала головой. — Я не имею права ее бросить. Ида, вы бы и сами поступили точно так же, поэтому не уговаривайте меня. — И ради бога, не твердите, что в мистере Мэдеке есть что-то странное, потому что он ни в чем не виноват. — Ты так считаешь? Дженнис топнула ногой. — Я знаю. Зачем ему убивать мистера Харша? Мистер Харш — единственный человек на свете, с которым мистер Мэдек никогда не ссорился. Он любил его и по-настоящему о нем заботился. — Я жила с ними в одном доме. Я... «Я просто не могу ошибаться!» Ида Мотрам всегда верила тому, что ей говорили, потому что она и пользовалась такой популярностью у мужчин. Она доверчиво взглянула на Дженнис. «Да, наверное. Но, дорогая моя, как же это ужасно, если он не виновен!» «Бедная, бедная, мисс Медек. Ты уверена, что он ничего такого не делал?» «Уверена!» «Милая, я изо всех сил надеюсь, что ты права. Было бы очень неприятно узнать, что мы жили бок в бок с убийцей. Но если он не убивал мистера Харша, тогда кто? Полиция не арестовала бы мистера Мэдека, если бы не считала его преступником. И, о, как будет ужасно, если его повесят. А он не виноват? Помню, Билли говорил, что невиновных иногда вешают. Ну, или что-то такое. Билли Блейк, близкий друг Робина, и мой тоже». Он был баристером, пока не пошел служить в авиацию, так что, конечно, он знает наверняка. «Он однажды приезжал сюда. Вы не виделись?» «Я очень хочу вас познакомить. Он скоро приедет еще разок, и ты обязательно должна». «Конечно, он всегда твердит, что просто хочет навестить меня, но, клянусь, ты будешь очарована». «О чем это я? Ах, да, я задумалась, чтобы такое сделать, чтобы мистера Медока не повесили». «Ты абсолютно уверена, что он не виноват?» «Потому что, ей-богу, мне очень нравился мистер Харш. Такой печальный, благородный облик, совсем как в кино. Ну и разумеется, если человек так выглядит, не сомневаешься, что он скоро умрет. Поэтому я всегда держала носовой платок наготове». Она вдруг замолчала и вцепилась в Дженнис. Мечтательный, устремленный в небеса взгляд сменился неподдельным оживлением. «Я знаю, дорогая, мисс Силвер!» «Что вы меня щиплете?» — воскликнула Дженнис. «Кто такая мисс Силвер?» «Дорогуша, она просто чудо! Невозможно описать, как она мне помогла. Ты, наверное, скажешь, что это пустяки, но моя свекровь такая подозрительная». «Долгая история. В общем, мисс Силвер все самым чудесным образом распутала. Ты, конечно, подумаешь, какая мелочь, но, разумеется, только не для меня». Я услышала про мисс Силвер от одной девушки, которая оказалась замешана в совершенно жутком деле об убийстве. Мисс Силвер выяснила, кто на самом деле виноват, поэтому, сама понимаешь, нужно немедленно ей позвонить и вызволить бедного мистера Мэдека из тюрьмы. Хорошо, что я об этом вспомнила. Я охотно повидаюсь с мисс Силвер. «И, прости, дорогая, я побегу?» – меня пригласил на чай мистер Эвертон, и он страшно обидится, если я опоздаю. Не забудь, мисс Мот Сильвер. Монтегю Мэншнс, 15, Лондон. Разумеется, правда, не помню, какой округ. Юго-восточный или юго-западный. Но на почте, конечно, разберутся. Когда я прошу, они там всегда разбираются.